Глава 4. Привели нашу дружную компанию в большой кабинет. Можно даже залом его назвать, видно для более скромных приёмов. Тут вроде всё красиво, но без излишеств. Зал был мало украшен, всё как-то скромно, что ли. Здесь имелся всего один стол, за которым и восседал император. Мне доводилось видеть его на войне, только тогда он был в доспехах, да и видел я его издали. Сейчас же удалось как следует разглядеть главу государства. Порадовало то, что это не зажравшийся хомяк, который в кресло не помещается, а подтянутый и крепкий мужчина, высокого роста. Одет он тоже был не по местной моде дворянства в разноцветную одежду, а тоже, можно сказать, скромно. Вроде бы нормальный мужчина, без особого гонора, правда, внешний вид обманчив. Само собой, он тут был не один. У стены стояли несколько воинов, а рядом с ним, не за столом, как с самого императора по бокам, сидели шесть магов. при взгляде на которых я с трудом сдержался, чтобы не поморщиться. Да, в окружении Императора тоже имел одержимый. радовало что только один, а не все шесть. Только вот проблема вся в том, что у этого аура заметно отличалась от увиденных мною ранее. Вообще теперь мне не нужно было внимательно присматриваться к ауре мага, чтобы заметить одержимого. С каждым днём становилось их распознавать всё легче и легче. «С правой стороны одержимый...» шепнул я Эльмотару и Грегору, чтобы прикрыли в случае чего. Он тут один, остальные нормальные. Мы заранее обговорили данное действие, чтобы предупредить магов, от кого ждать неприятностей. «Тихо», – прошептал граф, приближаясь к императору. «Не болтайте». Только вот глава государства уже заметил, что мы что-то бормочем, и это ему не понравилось. Может, что-то нарушили? Он нахмурился, и расслабленность на его лице пропала. Впрочем, говорить он нам ничего не стал. — Здравствуйте, Ваше Императорское Величество! — поприветствовал монархограф. — Позвольте вам представить своих спутников. — Позволяю, — благосклонно кивнул император. — Это мои маги, достойные ваши слуги, Ильматар и Грегор. А этот молодой человек, барон Дагмар, он тоже маг. Про него я вам рассказывал, — представил нас граф. — Значит, из-за этого, юноши, вы пропустили аудиенции со мной? — глава государства внимательно смотрел меня. Так точно, ваше императорское величество. Из-за него. Так вы юноша утверждаете, что империя скоро вступит в страшную войну, подобную той, что происходило тысячелетия назад, спросил он у меня. Да, ваше императорское величество, так мне сказали боги. Не верить им глупо, потому что мне уже удалось убедиться в том, что предателей магов по всей империи, а также за её пределами, достаточно много. Следи за своим языком, барон. Недовольно сказал один из магов. «Не знаю, как там у вас в роду, но у нас предатели или, как их там называют ещё, одержимые, их у нас нет. Все маги преданы трону». Говорил не тот маг, который был одержим. Он только со смешки буравил меня взглядом. При этом глаза его покраснели. «Так я всегда слежу за своим языком», — усмехнулся я. «И вам советую делать то же самое». «Скажу вам по секрету. Нам пришлось приехать сюда, чтобы поговорить с Императором и попытаться убедить в надвигающейся опасности. А вас я даже не знаю». «Да ты знаешь, кто я такой?» Встал на ноги маг, возмущённый до глубины души. Мне даже смешно стало. Так глупо он выглядел после моей последней фразы. Сказал же идиоту, что не знаю его. «Зачем этот вопрос?» «Ты считаешь себя настолько значимым, что можешь подобным тоном разговаривать с представителем рода лимбитов?» «Неожиданно заступился за меня граф, хотя до этого велел всем помалкивать. Тяжко беседовать с сильными меры сего, особенно с теми, кто около них вьется. Больно высокого они себе мнения». «Вы мне еще тут драку или дуэль устроите?» — повысил голос императора. «А ты, барон, должен понимать, что если твои обвинения ничем не подтвердятся, то тебя даже твой урод не спасет». «Да, граф, я помню о ваших словах, как и о том, что даже у вас в роду был некий одержимый». Но и нам хотелось бы убедиться в этом. «Есть ли среди присутствующих одержимое?» Посмотрел на меня глава рода. После этих слов Грегор и Эль Матар резко напряглись. Даже я это почувствовал и заметил, хоть и видел их краем зрения. Дело в том, что маг, у которого глаза уже совсем покраснели, немного сдвинулся с места и насторожился, будто изготовился к бою. «Вот он!» – ткнул я в мага пальцем. «Посмотрите в его глаза, сразу видно, что с ним что-то не то». На самом деле, я просто провоцировал мага, а не пытался таким образом что-то доказать. Вообще, я очень надеялся на помощь богини Она же обещала помочь. Сказала, что мне поверят. Только почему-то приходить помогать не торопилась. После моих слов, два императорских мага из пяти посмотрели на своего коллегу. Только ничего особенного они не увидели. Но это оказалось не нужно. Потому что в следующую секунду эта сволочь атаковала. К сожалению, атаковала держимой не императора, а меня. Да так быстро! Я был готов к чему-то подобному, всё же кое-какой опыт у меня уже был, но тут подвёл местный этикет. Дело в том, что граф с утра нам твердил, чтобы при беседе с императором смотрели на него, а не вертели головы в разные стороны. А вот и приходилось соответствовать. Конечно, намага я косился, но всё же в основном глядел на императора, как и мои друзья. В результате мне не получилось отклонить заклинание. Какое-то огненное копье большое, как настоящее, только горело. Мне самой малостью удалось отклонить его в сторону. Мои друзья попытались меня прикрыть от опасности, закрыть магическими щитами, тоже были наготове, но не успели. Прикрыли только себя. Если бы не зачарованная рубаха, то на этом бы мой бренный жизненный путь и закончился. А так получил ранение. Удар я получил такой, что меня как тряпку отшвырнуло к стене. Даже удивительно, при такой силе удара мне это огненное копье должно было войти в живот вместе с зачарованной рубахой. Но нет, не зашло. Оно взорвалось прямо передо мной. Лицо обожгло невыносимым жаром. Я хоть и закрыл свои глаза, но сомнения были, что удалось их уберечь. Жар поднялся нестерпимый. Видно, на грани сознания почувствовал, как обгорают мои волосы на голове. Да и на лице кожа тоже пострадала. После удара я попытался вскочить на ноги и посмотреть, что происходит вокруг. Одержимый был уже мёртв. Видно, ещё один удар ему нанести не дали. Причём, насколько я понял, отличились даже не маги. Они только сейчас вскочили на ноги и окружили своего императора, который тоже уже был на ногах. Прирезали мага простые воины-гвардейцы. Они и сейчас его рубили на части. Но не это всех насторожило, а ужас, который явственно ощущали все присутствующие. Как мне показалось, его чувствовали даже простые люди. Трудно описать это чувство. Никогда раньше его не испытывал, но у меня, несмотря на моё состояние, волосы на голове, наверное, дыбом встали. Хотя какие волосы. Нечему там вставать. Обгорело всё. Поведение гвардейцев, которые изрубили на части своего же мага, можно было понять. О том, что в присутствии императора на его приёме никто не имеет права использовать боевые заклинания, нас предупреждал граф. Наказание за это – смерть. Конечно, если ты не защищаешь главу государства. Именно поэтому мои друзья только щитами прикрылись, они пытались боевыми заклинаниями отклонить огненное копье Понимали, чем это грозит. Опять же, упаси боги, попадёшь в оператора тогда всё, в лучшем случае, виселица обеспечена. Это если у главы государства настроение хорошее будет». В общем, после всего произошедшего только идиот не поверил бы в то, что с верным магом императора что-то не так. В это время в зал уже врывались гвардейцы, готовые порвать любого, кто посмел покуситься на охраняемую особу. Поднялись крики, но про меня как будто забыли. Только Эльматар пытался пробиться ко мне, причём вид у него был напуганный, ну, или встревоженный. Я вроде бы смог подняться на ноги, но это произошло машинально. Ранение получилось серьёзное, так что вскоре снова упал как подкошенный и почувствовал невероятную боль. Кричать не стал, не было на это сил. Казалось, что мою голову опустили в костёр и теперь жарят. А блаженное бессознательное состояние никак не приходило. Благо, что глава государства смог навести порядок, так что ко мне допустили моих друзей. Только вот их поведение и разговоры мне не понравились. Я слышал их краем сознания. «Не получается!» Прорал Эль оттолкнул локтем Грегора, который ему что-то говорил. «Всё равно голова горит!» «Отойдите в сторону!» Скомандовал один из магов, который, как оказалось, тоже подошёл ко мне. Видно, этот господин отвечал за здоровье императора, потому что после того, как он занялся мною, немного полегчало. Правда, только немного, у даже капельки пота появились на голове, так он старался, а потом я уже не мог никого видеть, не знаю, может быть ослеп, может ещё что-то, но точно не потерял сознание, слышал только шум, который подняли присутствующие, но вскоре он резко затих. Ну всё, пронеслось в моей голове, ещё и оглох. Как оказалось, не ослеп и не оглох. Раздался шорох, топот ног, как будто кто-то от меня удалялся, даже сдавленный крик. А вскоре по голове пронесся приятный холодок, принося облегчение. А глаз снова начал видеть, правда, только один. Я увидел, что надо мной склонилась богиня. Само собой, я тут же попытался подняться, правда, не преуспел в этом, но голову поднял. Увидел, что вокруг нас образовали кольцо, а маг жизни, который меня лечил, отползал в сторону, сидя на заднице, Видимо, когда появилась богиня, он попятился назад и упал, запутавшись в своём балахоне. Я растянул губы в улыбке. Точнее, попытался это сделать, потому что губы, похоже, сгорели. Потому что снова пронзила боль, а в следующую секунду я потерял сознание. «Что? Не знал, чем может закончиться твоя встреча с сильным одержимым?» – недовольно спросила богиня, снова появившись передо мною. Но на этот раз уже во сне. «Ты меня разочаровываешь всё больше и больше. Подготовиться не мог?» «Каким образом?» – спросил я, с удовольствием отмечая, что не чувствую боли. «Я к императору пришёл. Если бы сходу атаковала Держимова, то даже вы бы мне не помогли». «Помогла бы», – нахмурилась богиня. «Всё видела с самого начала, так что уберегла бы неразумного». «Это вы меня вылечили?» – перевёл я тему. «А кто же ещё?» – даже возмутилась богиня. Твои друзья, как оказалось, такие же идиоты, как и ты сам». «Но почему они не могли мне помочь? Магия проклятых какая-то особенная?» «Заклинание особенное. А магия не сильно отличается, так что тебе просто не повезло. Нужно было сначала заразу вытравить, а потом целебные заклинания накладывать. Это, конечно, больно, но не смертельно». О, «Спасибо вам за помощь», — искренне поблагодарил я. «Если бы не вы, то не знаю, что случилось бы. Наверное, уже умер бы». «Вас все видели, или мне это показалось?» «Все!» — усмехнулась богиня. «Сказала же, что помогу, вот и помогла. Теперь в них есть вера в твои слова. Император будет более сговорчивым». «Хорошо», — продвался я. «Разрешите ещё один вопрос. Я начал лучше видеть одержимых. Последний маг был какой-то не такой». «Лучше», — величественно кивнула богиня. «Только тут дело не в этом. Просто при императоре был один из первых, проникших в этот мир». «Эта тварь полностью захватила мага. Что ты так на меня смотришь? При всех властителях такие имеются, чтобы разум обезглавить все государства. Этот должен был убить императора и всю его семью. Тогда аристократы между собой сцепятся за власть и здорово помогут нападающим». «Что тут скажешь? Это я и без неё понимал. Грустно осознавать то, что когда люди не осознают угрозу, то стараются оторвать себе кусок побольше». «Думаю, что и наш император в такой ситуации, если получится у себя порядок навести, тоже станет на соседей нападать под шумок, а не вырезать только одержимых». «А мне сейчас что делать?» – спросил я у богини. «Всё, что вы велели, я прочитал, и теперь знаю, что удар нанесут сразу со всех сторон. Конечно, информации мало, но, мне кажется, вместе мы справимся. Тем более, раньше подобных мне людей не было, но сейчас должно быть полегче». После моих слов богиня посмотрела на меня, как на дурочка. Даже с каким-то сожалением, мол, почему именно тебе нужно всё объяснять? «Легче не будет», — вздохнула она. «Видишь ли, у людей слишком короткая память, а у ваших врагов длинная. Если бы всё было как раньше, то не возилось бы тут с тобой. Сейчас всё будет намного хуже. Потому у тебя и поторапливаю, что одержимых будет намного больше. И вообще, что за глупый вопрос это задаёшь?» «Тебе теперь надо убивать их вместе со своими друзьями, вырезать как можно больше этих тварей, чтобы, когда всё начнётся, было чистое место, где люди могли бы собраться в кулак, чтобы организовать достойное сопротивление». «Ну, понятно», — кивнул я. «Думаю, если император поверил, то будет намного легче». «Не знаю, смогу ли я ещё раз с тобой встретиться, но дам умный совет, даже два. Береги свою жену и ребёнка, и не забудь про родителей, они у тебя на самой границе». Хотя, кто его знает, может быть, ваш император сможет с соседями договориться и всем объяснить. Только не забудь, что не стоит тебе в соседние государства уезжать, чтобы там одержимых искать. Пока это опасно. Слишком всё быстро развивается. Всё, прощай. Как и всегда, я даже не успел попрощаться. Слишком быстро богиня исчезла. Кстати, не ожидал, что боги именно вот такие Просто её иногда крайне сложно от простой женщины отличить. Правда, женщина, у которой в руках сосредоточена большая власть. Я как-то спросил её, богиней чего она является. Так долго слушал разные оскорбления в свой адрес. Видно, не принято у богов такое спрашивать. А может быть, это вообще людские домыслы, что каждый бог за что-то отвечает? Интересно, а почему другие боги со мной не общаются, а только это? На этот раз едва только богиня меня покинула, я не уснул». Но и не проснулся. Остался в каком-то непонятном состоянии, в том же, в котором был, пока с ней беседовал. Даже внимания на это не обратил, а задумался, что делать дальше. Впрочем, сейчас не от меня всё зависит. Думаю, что пока маги в городе, император строит грандиозную чистку своих рядов. Главное, подтолкнуть его к этому как можно скорее. Тут же вспомнил и про то, что моя супруга там, наверное, переживает. Наверняка ей уже доложили о том, что со мной случилось. С другой стороны, я понятия не имею, сколько нахожусь в таком состоянии. А может быть, меня совсем недавно сюда приволокли и не успели ничего сделать? Почему-то я был уверен, что в данный момент после происшествия нахожусь в Императорском дворце. Глава государства вряд ли меня теперь от себя отпустит. По крайней мере, без надёжной охраны. И не только родовой. «Но что вы мне скажете, господа?» Император был в ярости. Сначала при виде богини он, разумеется, сильно удивился и даже немного испугался, но сейчас пришёл в себя и успел осознать то, что в его окружении был предатель. Конечно же, он сразу созвал совет, правда, только с магами, на которых мальчишка не указал, но ещё присутствовали маги рода лимбитов. К слову, на одного из этих наглецов пришлось надавить своим авторитетом, просто один из магов начал говорить, что ему нет дела до каких-то собраний, нужно ученика спасать. «Благо, что вовремя понял, кому отказывает, поэтому тоже остался». «Э, «Ваше императорское величество», – осторожно начал граф. Остальные не пожелали высказываться, были ещё сильно впечатлены. Особенно маг жизни возле которого появилась богиня. «Сначала барон должен прийти в себя и указать на одержимых. После этого будем принимать решение Маг жизни сейчас сидел около парня. Император приказал ему позаботиться о его здоровье, раз мальчишка такой ценный. Теперь глава государства сам озаботился его состоянием, как и его сохранностью охранностью. Гвардейцы взяли комнату под плотную охрану. Они получили строгий приказ любого мага, который попытается приблизиться к комнате, убивать. Учитывая, что в замке было полно скрытых мест для арбалетчиков, подобраться к барону точно никто не сможет. «Одержимые», — повторил император. «Откуда такое название?» «Дагмар их первым так назвал, а вот и прикрепилась «Что там с бароном? Пришёл в себя?» После короткого молчания посмотрел император на одного из гвардейцев. Через пять минут воин доложил, что маг жизни восстанавливает лицо барона, а сам барон пока спит. «Как сообщил маг, это даже лучше. Будет возможность глаз восстановить, который вытек. Уши и часть кожи на лице тоже сильно пострадали. Без содрогания нельзя было смотреть». «Пусть делает, что хочет, но барона на ноги поставит, иначе я не знаю, что с ним сделаю». Стукнул кулаком по столу глава государства. «Этих проклятых, кроме барона, никто увидеть не может. Он нужен Империи». «Ваше Императорское Величество», вздохнул граф, как будто на что-то решился. «Вообще-то есть ещё один человек, который может видеть одержимых. Это сын графа. Он тоже в столице, как и его супруга». «Простой человек может видеть ауру мага?» Удивился император. «Я так понимаю, судя по возрасту барона, его сын ещё совсем ребёнок». «Да», — кивнул граф. «А ещё ребёнок. Он недавно родился. Только он далеко не простой человек. Он родился магом».